Сандуновские бани. Ответ на вопрос о том, как называются самые знаменитые бани в Москве, известен заранее. Конечно же, Сандуновские, именуемые в народе Сандуны. И об этом знает практически всё взрослое население России. Уже не одно столетие Сандуновские бани остаются символом русской банной традиции. Парная баня стала неотъемлемой частью жизни русских с незапамятных времён. Построил дом построй баню гласит народная мудрость. В бане мылись, отдыхали после тяжёлого трудового дня, лечились от различных недугов. Она была олицетворением гостеприимства и домашнего очага. Мало кто знает, что история Сандуновских бань началась далеко От первого престольной в туманном Петербурге и связана она с именами двух талантливых актёров Силы Сандунова и Елизаветы Урановой, которые играли на сцене Эрмитажного театра. В Екатерининское время Эрмитажный театр был первой оперной сценой, законодателем театральной моды, театром, где проходили лучшие премьеры. и работали лучшие отечественные и иностранные музыканты. Всё случилось в 1791 году на представлении комической оперы Пошкевича и Мартин Исолера Фидуль с детьми. Автором либретто оперы была сама императрица Екатерина II. В этот вечер певица Елизавета Уранова с сценическим псевдонимом Елизавета Семёновна Фёдорова По другим данным Яковлевой, исполняла главную женскую партию Дуняши. Когда Лиза пропела последнюю арию, и все зрители осыпали ее рукоплесканиями, императрица бросила ей свой букет. Лиза схватила его, поцеловала и вдруг сделала нечто совершенно неожиданное. Побежала на ван сцену, упала на колени и закричала «Матушка царица, спаси меня». Она подала императрице заранее заготовленное письмо с жалобой на преследование со стороны канцлера Безбородка и просьбой разрешить ей выйти замуж за своего жениха, актёра Силу Сандунова. Через 2 дня в придворной церкви состоялось венчание Силы и Екатерины. Невеста получила от императрицы богатые приданое. Эта история, быстро обожшая самыми эффектными деталями, вошла в театральные annals как образец героической борьбы молодых актёров за свою любовь. Ведь эта борьба увенчалась блистательным успехом благодаря их смеотверженности и предприимчивости, несмотря на козни влиятельных противников. О чте тесунду новых охотно писали мемуаристы. Но порой драматургический ход в жизни и в театре строится по разным законам, и под занавес выходят на поклон не все участники сценического действия. Что делать? В театре жизни нет суфлера? Вскоре молодые переехали в Москву. В первопрестольной артистическая карьера у силы Сандунова как-то не заладилась, и он придумал зарабатывать себе на жизнь иным способом. Продал приданое своей жены, подаренное императрицей, купил участок земли на берегу реки Неглинной и устроил там бани. Первые в Москве каменные бани в народе иначе как Сундуновскими не называли. Бани получились по тем временам роскошными. Наняли опытных банщиков, прислугу, Гелеровский писал. В этих банях пребывала и Грибоедовская, и Пушкинская Москва. та, которая собиралась в салоне Зинаиды Волконской и в английском клубе. Ванная карьера Силы сложилась, а вот брак с Лизой оказался неудачным. Они расстались. Он остался в Москве, а Лиза уехала в Петербург и вернулась на сцену. Со дня своего открытия в 1808 году Сандуновские бани стали центром общественной жизни первопрестольной, чем-то вроде клуба для дворян или лечебницы для простолюдинов. Баня на Руси всегда была первой потребностью в домашней жизни, как для чистоплотности, лечения, так и для своего рода наслаждения. В сандоновских банях первые отделения были разделены на мужские и женские. До того существовали лишь условные перегородки, разделяющие ряды этих мужчин и женщин. Для дворян были созданы отдельные номера с мягкими диванами, чистыми простынями, зеркальными раздевальнями, серебряными тазами и шайками. Дамы высшего общества могли приезжать в номера с любимыми моськами и горничные мыли собачонков вместе с барынями. В Сандуновских банях зародилось много традиций, например, богатые московские купеческие невесты Приезжали туда перед свадьбой помыться из серебряных тазиков. В дворянских отделениях Сандуновских бань парились и Пушкин, и Толстой, туда не раз заходили Чехов и Шаляпин. После Сандунова и Урановой бани многократно меняли своих хозяев. В 70-е годы XIX века Сандуновские бани перешли в собственность миллионера Ивана Ферсанова, а в 1890 году После смерти Ферсанова достались по наследству его дочери Вере Ферсановой. К этому времени они и сильно обветшали и не приносили никакого дохода. Вера Ивановна была красивой и очень богатой невестой. Несмотря на многочисленных поклонников, миллионерша вышла замуж за бедного гвардейского поручика Алексея Николаевича Гонецкого. По легенде, друзья Гонецкого Заверили Веру Ивановну, что Гвардеец единственный наследник польского магната-миллионера. Как бы там ни было, но после свадьбы Алексей Николаевич смог убедить Веру Ивановну, что стоит вложить средства в Сундуновские бани. Он предложил супруге построить то, чего Москва ещё не видела и не увидит, на месте развалин возвести дворец для бани. Гонецкий с головой окунулся в ознакомление с тонкостями банного дела. Для постройки бани в дворца был приглашён один из лучших венских архитекторов того времени Борис Викторович Фрейденберг. Спроектированный им комплекс из трёх зданий стал образцом эклектики. Однако австриц бросил стройку, не доведя её до половины. Достраивал баню архитектор Сергей Михайлович Калугин. Новые Сандуновские бани были освящены 14 февраля 1896 года. По воспоминаниям современников, пол Москвы пришло посмотреть на новые Сандуновские бани, и действительно, такого банного дворца ещё никто не видел. Просторные светлые залы бани были выложены мрамором и гранитом. Роскошные интерьеры отличались оригинальностью отделки. Арабский дворик, мавританский зал, готический зал, ирландская и русская парные, античный бассейн. Бани были оснащены самым новым по тем временам техническим оборудованием. Специально для Сендуновских бань была построена третья в Москве электростанция. Кстати, турбины этой электростанции вырабатывали ток для освещения Венчания на царство Николая II, которая состоялась в том же году. Воду из реки подавали через американские водяные фильтры. Специальная система вентиляции обеспечивала двукратный обмен воздуха в помещении в течение часа. Как и во времена Сандуновых, здесь собирался московский цвет общества. После открытия новых Сандуновских бань Фирсанов и Гонецкий расстались. Причиной стала тайная страсть Гонецкого к карточным играм. Он сильно проигрался в карты и заложил бани в одном из ипотечных банков. Вера Ивановна узнала об этом, выкупила бани, а мужа выгнала. Сандуновские бани в годы советской власти во многом потеряли свой былый лоск. Часть фасадов и интерьеров бани были утрачены, в части зданий разместились другие организации. В 2009 году восстановленные и отреставрированные Сандуновские бани включены в перечень объектов культурного наследия и приняты под государственную охрану. И снова, как и в минувшие столетие, Сандуны продолжают являться символом русской банной традиции и остаются самыми легендарными банями Москвы.